усун молчал с трудом сдерживая свой гнев но страсть этой женщины пылала огнем и она не обращала внимания на то что усун начинает сердиться отбросив щипцы она снова налила в чашку вина отпила из нее глоток и не сводя с деревя жадных глаз передала ему ее со словами если у тебя есть какое нибудь желание выпей за него из этой чашки. Тогда Усун выхватил чашку у нее из рук и, швырнув ее на пол, воскликнул. Надо же быть такой бесстыжей! И он так толкнул невестку, что она чуть было не упала на пол. Потом, сердито вытаращив на нее глаза, он продолжал. Не такой я человек, как вы думаете. Я не скотина и не стану нарушать нравственные законы. Прошу вас, невестка, оставить ваши глупости. Если я когда еще замечу подобные штуки, то не посмотрю, что вы жена моего брата, и уж тогда вы отведаете моих кулаков. Смотрите, чтобы этого больше не было». При этих словах женщина вся побагровела и, отодвинув свою табуретку, сказала, «Да ведь я пошутила». И совсем не стоило понимать этого всерьез. Разве вы не видите моего уважения?» И, собрав посуду, она спустилась в кухню. А Усун, возмущенный, остался один в своей комнате. Было еще совсем рано, когда у старший вернулся со своим коромыслом домой и постучался в дверь. Жена поспешила отпереть, И он, оставив у дверей свое коромысло, прошел в кухню. Лишь теперь он заметил, что у жены глаза покраснели от слез и спросил ее. — С кем ты сегодня повздорила? — От того, что ты такой никчемный, — отвечала женщина, — каждый меня оскорбляет. — Кто же ты осмелился обидеть тебя? — спросил У. — Да ты и сам хорошо знаешь, кто, — ответила жена. Все твой братец. Увидела я, как он возвращается домой по глубокому снегу, поспешила подать ему вина и пригласила выпить, а деверь, заметив, что поблизости никого нет, стал говорить мне всякие глупости. — Не из таких мой брат, — удивился у старших. Он всегда был честен. — Да не кричит и так, — добавил он, — а то соседи будут смеяться. Я, оставив жену, поднялся в комнату брата. Войдя к нему, у старшей спросил, — Ты не пробовал еще, брат, пирожков? Присаживайся, вместе поедим. Но Усун ничего на это не ответил. Помолчав еще некоторое время, он скинул свои шелковые туфли, обул промасленные сапоги, надел верхнюю одежду, шляпу, повязался поясом и пошел к дверям. — Ты куда? — — крикнул ему У, старший, но он ничего не ответил и вышел на улицу. Вернувшись в кухню, У сказал жене. — Я хотел поговорить с ним, но он ничего мне не ответил, а сейчас пошел к уездному управлению. Что с ним такое, ума не приложу. — но и чурбан же ты! — набросилась на него жена. — Чего ж тут непонятного? — Ему стыдно было в глаза тебе глядеть. Вот он и ушел. Не позволю я больше, чтобы он здесь жил. Так ведь если он уйдет от нас, люди станут смеяться, пробовал возразить у старшей. Дурень ты набитый, кричала жена. А если он начнет ко мне приставать, так не будут смеяться? Хочешь, живи с ним сам, а я не желаю. Верни мне брачный договор». И оставайся с ним, вот и все. Мог ли у старшей что-либо возразить жене? Пока они шумели, в дом вернулся Усун в сопровождении стражника с коромыслом на плече. Усун поднялся наверх, собрал там свои вещи и хотел уже покинуть дом, когда у старшей бросился к нему. — Почему это ты, брат, переселяешься? — Не спрашивай меня лучше, дорогой брат, — отвечал Усун. — Не хочу позорить тебя перед людьми. Дай мне лучше уйти от тебя. У старшей не решался больше ни о чем спрашивать и не удерживал брата. А тем временем жена его сидела и ворчала. Вот и хорошо. Люди судачили, будто младший брат стал начальником и кормит старшего а не знали, что как раз наоборот. Сам-то он за наш счет кормится. Он поистине точно айва. Цвету много, а внутри пустая. Да я небо благодарю, что он съехал. Хоть не увижу больше своего обидчика. Слушая ее ругань, устарший не знал, что делать. Тяжело у него было на душе, и он никак не мог успокоиться. После того, как Усун вновь водворился на жительство в уездное управление, старший брат его, как и прежде, торговал на улице лепешками. Он хотел было пойти в управление поговорить с братом, да жена ему запретила, и у старший так и не пытался встретиться с ним. Время текло, как вода, и прошло уже более десяти дней. А надо сказать, что два с лишним года минуло с тех пор, как начальник уезда вступил в свою должность. За это время он успел нажить немало золота и серебра и подумывал о том, чтобы часть добра послать с надежным человеком в восточную столицу своим домочадцам, а часть использовать на подарки и взятки властям в расчете на дальнейшее повышение по службе Опасался он лишь, как бы деньги не украли по дороге и подыскивал для этого поручения преданного и надежного человека. И тут он вспомнил об Усуне. Да, этому человеку можно доверить ценности. Такой герой, несомненно, выполнит мое поручение, думал он. В тот же день он вызвал Усуна к себе и сказал. У меня есть родственник, который живет в восточной столице. Я решил послать ему подарки и узнать, как он там живет. Тревожит меня лишь то, что на дороге не совсем спокойно, и я подумал, что с этим поручением можно отправить только такого храбреца, как вы. Если вы возьмете на себя этот труд, то по возвращении я щедро награжу вас. Благодаря вашей милости, отвечал Усун, я был назначен на почетную должность. Как же могу я сейчас отказываться от вашего поручения? Я считаю своим долгом отправиться в путь. Да к тому же мне никогда не приходилось бывать в восточной столице, и поехать туда мне очень интересно. Если у вас, ваша милость, все уже готово, я могу завтра же отправиться. Начальник уезда остался очень доволен этим ответом и поднес усуну три чашки вина. Но об этом мы больше рассказывать не будем. Поговорим лучше о том, как Усун, получив приказ начальника уезда, вышел из управления, пошел к себе, достал немного серебра и, взяв с собой стражника, пошел в город. Там он купил флягу вина, рыбы, фруктов и другой снеди и отправился прямо на улицу Красных Камней, в дом своего старшего брата в это время у старшей распродав свои лепешки как раз возвращался домой войдя в комнату он застал там Усуна, который уже отдал распоряжение отнести на кухню принесенные припасы и приготовить там закуски что же касается жены устаршил обо мне вернулся таки обратно нет против меня ему не устоять ну да ладно потихонечку все выведаю. Размышляя таким образом, она поднялась наверх. Там она напудрилась, привела в порядок свою прическу, одела красивое яркое платье и вышла встретить Усуна. Кланяясь ему, она сказала, «Вы так долго не показывались здесь, дорогой деверь, что я уже стала беспокоиться?» — Вероятно, за что-то обиделись на нас. Каждый день я посылала вашего брата в управление извиниться перед вами. Только он, возвращаясь, всякий раз говорил, что никак не мог разыскать вас. Наконец-то вы обрадовали нас своим приходом. Но зачем вы так потратились? — Сегодня я пришел сюда поговорить с братом и с вами, — невестка, — отвечал Усу. — Ну, тогда проходите наверх, посидите с нами, — сказала она. Поднявшись, Усун предложил брату и невестке занять почетные места, а сам, пододвинув табуретку, сел сбоку. Тем временем стражник принес закуски и вино и расставил их на столе. Усун пригласил брата и невестку выпить, а женщина глаз не сводила с девери, который, однако, был занят вином. Когда они выпили по пятому разу, Усун приказал стражнику подлить еще вина и, подняв свою чашку, обратился к старшему. — Уважаемый брат мой, сегодня начальник уезда приказал мне отправиться с поручением в восточную столицу, и завтра я должен выехать. Быть может, поездка моя продлится два месяца. Во всяком случае, я вернусь не раньше, чем через пятьдесят дней. Я пришел кое о чем поговорить с вами. Ты, брат от природы, человек слабый, и несмелый. Я боюсь, как бы в мое отсутствие тебя кто-нибудь не обидел. Вот я и думаю, что если раньше ты выпекал на продажу десять противень и лепешек, то с завтрашнего дня готовь не более пяти. Торговать выходи из дому попозже, а возвращайся домой пораньше. Ни с кем не пей вина, а как вернешься домой, закрывай двери на засов. Таким образом ты спасешь себя от многих неприятностей. Будут к тебе приставать, не связывайся. А когда я вернусь, мы рассудим, как лучше поступить. Если ты согласен, брат, выпей до дна эту чашку. Ты правильно рассуждаешь, брат мой, сказал у старший и я буду делать все, как ты сказал. Не успели они выпить, как Усун снова наполнил чашки и, обращаясь к невестке, сказал. Дорогая невестка, вы умная женщина, и я не стану учить вас. Брат мой человек доверчивый и полностью передал вам все хозяйство и предоставил полную свободу. Не зря, говорит пословица, Одежда прочна, если подкладка крепкая. Если невестка будет как следует вести дом, то брату моему не о чем будет беспокоиться. Ведь еще в старину говорили, сквозь крепкий забор и собака не пролезет. При этих словах у невестки зарделись уши, а потом и все лицо ее стало багрово-красным. Указывая пальцем на мужа, она принялась брониться. — Ах ты, гадкий олух! — кричала она. — Ты повсюду болтаешь, чтобы только оскорбить меня. Хотя я и не ношу мужской косынки, но не уступлю иному мужчине. Я женщина честная, у меня хватит силы справиться с любым. Я могу повалить даже лошадь. Кому хочешь, посмотрю в глаза, ведь я не какая-нибудь продажная девка, с которой стыдно показаться. С тех пор, как я вышла за старшего У, и муравей не осмелился в дом проникнуть, так как же после этого можно говорить о заборе и о собаке? Болтаешь всякие глупости и не думаешь, что говоришь. А ведь стоит лишнее слово сказать, как поднимутся пересуды. — Ну, раз вы так тверды, — засмеялся Усун, — так чего же лучше? Только бы слова у вас не расходились с делом. «Нехорошо, когда на уме одно, а на словах другое. Я хорошенько запомню то, что вы сказали, а по всему случаю прошу вас выпить еще чашечку». Однако женщина оттолкнула от себя вино и бросилась вниз, но на середине лестницы обернулась и крикнула. «Раз уж вы такой мудрый и умный, так должно быть вам известно, что жена старшего брата все равно как мать. Когда я выходила за у старшего, то даже не слышала, что у него есть младший брат. И откуда вы только взялись на мою голову? Не знаю, какой вы там родственник, но ведете себя как свекор. Вот уж несчастная моя доля-то. Прямо беда. И рыдая, она сбежала вниз. Так разыграла эта женщина сцену негодования. А братья, оставшись одни, выпили еще по нескольку чашек вина, и лишь после этого Усун стал прощаться. — Возвращайся, брат, поскорее, — сказал Устарший. — Я буду ждать тебя. И при этих словах из глаз его невольно покатились слезы. Заметив это, Усун сказал. — А ты, брат, пожалуй, можешь и совсем не торговать лепешками. Сиди себе дома и все а на расходы я дам. Когда братья спустились вниз, и Усун уже совсем собрался уходить, он снова обратился к У старшим. «Так смотри же, брат, не забывай того, что я тебе сказал». После этого Усун со стражником возвратился в уездное управление и стал собираться в дорогу. На следующее утро Увязав свои вещи, Усун пошел к начальнику уезда, а тот заранее распорядился, чтобы подали повозку, на которую и погрузили сундуки и корзины. Кроме того, для охраны он назначил двух дюжих воинов и еще двух преданных слуг, которым отдал все необходимые распоряжения. Придя в управление, Усун простился с начальником уезда, проверил всё ли в порядке, подвесил сбоку саблю. И вот караван из пяти человек, вслед за повозкой, покинув город Янгу, направился к восточной столице. Ну, а теперь рассказ пойдет о другом. Прежде всего, надо сказать о том, что после ухода Усуна брат его не менее четырех дней подряд должен был терпеть нападки и ругань жены. Но он молча сносил все это, решив твердо следовать советам брата. Теперь он ежедневно готовил лепешек наполовину меньше, чем прежде. Поэтому домой возвращался раньше и, едва опустив свою ношу на пол, тотчас же запирал дверь, опускал занавеску и остальное время сидел дома. Подобное поведение старшего У выводило его жену из себя. И она, указывая на него пальцем, кричала. — Ах ты грязная тварь! Я и солнышко-то как следует не видел, а ты уже запираешь эту проклятую дверь. Скоро соседи станут говорить, что очень уж мы боимся злых духов. Наслушался дурацких речей своего братца. А сам не понимаешь, что это все соседи... Над нами смеяться будут. «Пусть себе смеются и думают, что хотят», — отвечал на это У-старший. «Брат мой говорил правильно, меньше будет сплетен. Фу ты, дурень бестолковый, не унималась жена! Или ты не мужчина, что сам себе не можешь быть хозяином, а только и знаешь, что других слушать?» «Пусть себе болтают, что хотят». «А я верю только брату», — твердил у старший Прошло уже больше десяти дней после отъезда у Суна, а старший брат все так же поздно выходил из дому и рано возвращался, после чего неизменно закрывал дверь на засов. Поскандалив из-за этого несколько раз, жена постепенно привыкла и теперь стала сама запирать двери по возвращении мужа. Видя это, старший У был очень доволен и нередко думал про себя. А ведь так-то оно и впрямь лучше. Прошло еще несколько дней. Зима была на исходе, и на улице становилось все теплее. Жена у старшего привыкла снимать дверную занавеску перед приходом мужа. И в этот день, когда подошло время ему возвращаться, женщина взяла шест и, стоя на пороге, стала снимать занавеску. И надо же было, чтобы как раз в этот момент мимо их дверей проходил человек. Еще в старину люди говорили, без повода и пословицы не будет. Жена У не удержала в руках шест, он выскользнул у нее из рук, и упал прямо на голову прохожего тот остановился и уже готов был разразиться бранью когда обернувшись увидел смазливую боенку весь гнев его словно на остров яву улетел прохожий тут же растаял и приятно осклабился женщина убедившись что на нее не сердится сложила ладони рук и отвесила почтительный поклон, говоря, «У меня выскользнул из рук шест, и я, верно, больно ударила вас». Прохожий, поправляя на голове косынку, в свою очередь поклонился ей и сказал, «Пустяки, ведь вы же нечаянно». Все это наблюдала соседка супругов у старая Ван, которая стояла за занавеской у дверей своей чайной. «А кто заставляет вас, уважаемый господин, ходить у чужих дверей?» — крикнула она, смеясь. «По делом вам?» «Да, разумеется, это моя вина», — отвечал незнакомец. «Зря огорчил вас. Уж вы на меня не сердитесь». «Это вы, господин, извините меня», — с улыбкой ответила жена старшего У. «Смею ли я на вас сердиться?» — возразил тот, низко кланяясь и пожирая женщину глазами. Затем, выпитив грудь, он пошел дальше своей вихлявой походкой, беспрерывно оглядываясь. Жена У сняла занавеску, заперла дверь и стала дожидаться мужа. — Вы спросите, кто же такой был этот прохожий и где он жил? А происходил этот человек из семьи разорившихся богатеев города Янгу. На улице против уездного управления он держал лавку, в которой торговал лекарственными снадобьями. Человек этот еще с малых лет был нечестным. Учился он кулачному бою и немного фехтованию. А когда ему повезло и он разбогател, то стал заниматься кое-какими общественными делами, выступал посредником между тяжущимися сторонами. С людьми он вел себя нагло, постоянно якшался с чиновниками, и потому все в городе побаивались его и старались держаться от него подальше. Фамилия у него была двойная Симынь, а имя Цин. А так как он был в семье старшим сыном, то его еще звали Симынь-старший. Но когда он разбогател, все стали называть его почтенный господин Симынь. В тот же день Симынь-цин зашел в чайную старухе ванн и уселся. «Уж больно вы тут почтительно раскланивались, уважаемый господин», — хихикнула старая ванн. — Пади-ка сюда, мамаша, — также со смехом отозвался Си Мэн Цин. Я хочу кое о чем спросить вас. — Чья жена эта бабочка, ваша соседка? — Это младшая сестра самого властителя ада, дочь злого духа, — ответила старый Иван. — А что это вы заинтересовались ею? — Оставьте свои шутки, я говорю серьезно, — сказал Си — Да разве вы не знаете ее мужа? — отвечала Старый Иван. — Он торгует разными кушаньями возле уездного управления. — Так значит, она жена Сюйсаня, что торгует пирожками с финиковой начинкой? — спросил Симон Цин. Да нет же, — сказала Старый Иван. — Если бы он был ее мужем, пара была бы хоть куда. — Ну-ка, попробуйте угадать тогда быть может это жена ли серебряное коромысло продолжал спрашивать симмонтин тоже нет ответил иван и он был бы ей подходящей парой так неужели это жена лу с татуированными руками спросил сименсцин опять же нет отозвалась старуха если бы он был ее муж то пара бы была бы неплоха а еще кто — Ну, мамаша, — сказал Симон Цин, вижу, мне не отгадать. — Если я скажу вам, кто ее муж, — смеялась старый Иван, — уважаемый господин станет смеяться. — Ее муж — продавец лепешек у старшей. Услышав это, Симон Цин от удивления чуть не свалился и, смеясь, спросил. — Тот, которого называют корявым сморчком? Он самый, — подтвердила старуха. Тогда Симонсин с досадой сказал, каким же образом такой лакомый кусок баранинки попал в рот этому плюгавому псу? Да так как-то вышло. Еще в старину люди говаривали. Бывает, что на породистой лошади ездит простак, а с умной женой спит дурак. Не иначе, как самому богу было угодно сочетать их. — Сколько я вам должен за чай, матушка Ван? — спросил Симон Да пустяки, потом сочтемся, — сказала старуха. — А с кем уехал ваш сын? — продолжал расспрашивать Симон Да я и сама толком не знаю, — ответила она. — Он отправился с каким-то купцом Хуачжоу и до сих пор не вернулся. Уж и не знаю, жив ли он. — А почему бы вам... «Не послать его ко мне?» — спросил Симон Цинь. «Да если бы вы дали ему работу, это было бы просто замечательно», — подхватила старуха. «Так вот, когда он вернется, мы еще потолкуем об этом», — сказал Симон Цинь. И, поболтав еще немного, поблагодарил хозяйку и ушел.